«Шестое действие. Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери. Фосфорическая женщина. Товарищ Фоскин, щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости». Переход почти не будет заметен. Фоскин. Стекло с меню. Полмиллиметра. Не бьющийся. Фосфорическая женщина. Товарищ Двойкин, проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом. Двойкин. Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге. Фосфорическая женщина. Товарищ Велосипедкин. «Следите за манометром дисциплины, отклонившихся срежет и снесет, велосипедкин». «Ничего, подтянем струною, фосфорическая женщина». «Товарищ Чудаков, готова, «Чудаков, отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров». Белая лента рулон размотана между колесами невидимой машины. «Велосипедкин, Тройкин, пускай!» С четырех сторон с плакатами «Под марш времени» вливаются пассажиры. Марш времени. Взвивайся, песня, рей моя, над маршем красных рот. Вперед, время, время, вперед! Вперед, страна, скорей моя, пускай старье сотрет. Вперед, время, время, вперед! Шагай, страна, быстрей моя, коммуна у ворот. Вперед, время, время, вперед! На пятилетке премии мы сэкономим год. Вперед, время, время, вперед! Наляг, страна, скорей моя, на непрерывный ход. Вперед, время, время, вперед! Сильней коммуна, бей, моя, Пусть вымрет быт, урод. Вперед, время, время, вперед! Взвивайся, песня, рей моя, Над маршем красных рот. Вперед, время, время, вперед!» Оптимистенко, отделяясь от толпы к Чудакову. «Товарищ, я вас должен... «Конфиденциально спросить. Буфет будет?» Так и знал. «А почему не оповещено приказом?» «Забыли? Ну, ничего. Питья хватит, с едой перебьемся. Заходите в наше купе. Которое местечко-то, Чудаков, становитесь рядом, плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса, и через секунду победоносиков входит в сопровождении Мезальянсовой». «Звонка еще не было. Можно давать сразу второй к двойке, Двойкину. «Товарищ, ты партийный, да? Не в службу, а в дружбу. Помоги там с вещами. Документы важные. О, нельзя доверять разным беспартийным насильщикам, носящим только за деньги. А тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, неси. Доверяю. Кто здесь? Зав Завглавнач посадки. Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее». «Фосфорическая женщина, машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам, этого вида транспорта придется стоять со всеми». Победоносиков, «При чем тут пионеры? Пионерский след закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта компания проведена, я просто не поеду, черт знает, что такое. Надо, наконец, научиться беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии». «Наконец, я требую компенсации за неиспользованный отпуск. Одним словом, где вещи?» Двойкин толкает вагонетку с привязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничьими ружьями и шкафом-сундуком мезальянцевой. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой Бельведонский с чемоданом, ящиком, кистями и портретом. «Фосфорическая женщина, товарищ, это что за громадный универмаг, Оптимистенко? «Да нет же ж, это малюсенькое обрастание, фосфорическая женщина. Ну зачем вам? Хоть часть оставьте, Оптимистенко. «Конечно, товарищ, пошты и дошлете, победоносиков. Попрошу без замечаний. Развесьте себе стенную газету и замечайте там». Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон БИС, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию. «В общий мировой масштаб. Расширив Штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесконцелярить и дезорганизовать планету?» Оптимистенко фосфорической женщине. «Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету». Фосфорическая женщина. «Только возитесь быстрее». Победоносиков. «Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком...» А прошу не забывать, это мои люди, и пока я не снят, я здесь раз и главный. Мне это надоело, я буду жаловаться всем на все действия, решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи, ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Обтывистенка, сбегайте. Не волнуйтесь, подождут. Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков. Оптимистенко бросается навстречу Поля с портфелем. Поля, пожалуйста, не шипи. Я прибирала дома, как ты велел. Сейчас вернусь. Да прибираюсь. Вижу, забыл. Думаю, важное. Смешно. Прибежала, пожалуйста, передает портфель Победоносиков. Принимаю портфель. И принимаю к сведению. Надо напоминать раньше. В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдете. Прощай, Поля. Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства. Понт Кич, входя и останавливаясь. Мизальянсова. Плиз, сэр, понт вор нагл драл слип, жасмин, дай нам плюньте билетер. Мизальянсова. Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен партийный или железнодорожный, но что он согласен врастать в любой социализм, только чтобы это ему было доходно. Аптемистенко. Плиз, плиз, сэр, дорогой договоримся. Иван Иванович, привет! Наше вам и вашим, и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие, и все будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм. Удивительно интересно. Победоносиков. Итак, товарищи, почему и на чем мы остановились? Ундертон. Мы остановились на «Итак, товарищи» Победоносиков. «Да, прошу слова. Беру слово. Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий». А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. «Аппарат прекрасный, аппарату рад, рад и я, и мой аппарат. Мы рады потому, что раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года». И наоборот, теперь мы получаем жалование один день в месяц. Но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалование каждый день весь месяц. Итак, товарищи, голоса давай «Довольно!» «Валяй без молебнов. «Чудаков!» «Выключи ему время!» Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен. Оптимистенкам В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, не невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы Будут к лицу именно вам, как к лицу стоящему во главе. Голоса «Долой! Посолите ему язык! Закрути ему кран, чудаков!» Чудаков выключает оптимистенка. Оптимистенка тоже жестикулирует, но и его не слышно. Фосфорическая женщина. «Товарищи, по первому сигналу мы мчим вперед, прервав отрехлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коррективом коммуны. Радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отекченный хламом, балласт, опустошенных неверием. Победоносиков. — Отойди, Поля! — Ночкин вбегает преследуемый. «Мне бы только добежать до социализма! Уж там разберут!» Милиционер догоняет свистя. «Держи!» — вскакивают в машину. Фосфорическая женщина. «Раз, два, три!» Бенгальский взрыв, марш времени, темнота. На сцене победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понткич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени». «Оптимистенко, слезай, приехали!» Поведоносиков, «Поле, Полечка, пощупай меня, осмотри меня со всех сторон, кажется, меня переехало временем. Полина, увезли! Задержать, догнать и перегнать!» «Который час?» — смотрит надаренные часы. «Оптимистенко, отдавайте, отдавайте часы, гражданин!» «Бытовая взятка нам не к лицу, как таковая. Коль скоро я один от лица всех месячное жалование в эти часы вложил, мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать». Иван Иванович, «Лес рубят, щепки летят. Маленькие, большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно». Победоносиков, «Победоносиков». «Художник, лови момент и изобрази живого человека в смертельном оскорблении!» «Бельведонский, нет, ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно!» Победоносиков Мизырянцевой. «Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил!» Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой носик, Мезальянцева. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Эх вы, импозантная фигурочка, нечего сказать. Гудбай! «Адью, прощайте! Плиз, майкичик, майпончик, май-пончик!» — уходит с понтом-кичем. Победоносиков. «И она, и вы, и автор! Что вы этим хотели сказать? Что я и вроде не нужны для коммунизма?» Конец. 1929-1930 годы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1989 год.